Бруто медленно брел по месту сетований, погрузившись в непривычные мысли. «День добрый, ваше преподобие! Ты уже знаешь!» Лицо себе, рублю руку достаба расплылось в улыбке, точно солнце взошло над кувшином теплого, холодного, как лед, шербета. «Ходят слухи!» — произнес он загадочно. «Возьми плитку клаческой услады, бесплатно!» или леденец на палочник народу на площади собралось больше чем обычно даже горячие пирожки до достаба продавались как горячие пирожки сегодня здесь людно заметил брута думая совсем о другом время пророка пожал плечами достаб в лице которого является миру великий бог думаешь сейчас людно подожди пару другую деньков Тут яблочку будет негде упасть. — А что должно случиться? — Ты в порядке? Выглядишь несколько бледновато. — Что должно случиться? — Судилище. Ну, сам понимаешь, книга Ворбиса. — Э-э-э... наклонился ближе. — Может, по старой памяти подкинешь намек? Бог там ничего не говорил касательно пользы той или иной пищевой отрасли. — Не знаю... Кажется, ему хочется, чтобы люди выращивали побольше салата. — Правда? Это только предположение. Достап криво усмехнулся. — Да, конечно, но это твое предположение. Как говорится, намек понял. Немедленно седлаю верблюда и выезжаю. Странное дело, но я знаю, где можно приобрести несколько акров хорошо орошаемой земли. Может, стоит прикупить ее прямо сейчас, опередить толпу? Знаешь, вреда не будет. Достап подобрался еще ближе. Это было нетрудно. Достап мог подобраться к чему угодно и к кому угодно. Даже крабы завидовали тому, как ловко он передвигается боком. «Забавно, правда?» — спросил он. «Я имею в виду Ворбиса». «Забавно?» «Наводит на определенные мысли». Урн, наверное, тоже был самым обычным человеком. Ходил как-то и я ковырялся в носу. Забавно. Да что забавно-то? Все. Дастап заговорщически усмехнулся Бруте и тут же продал паломнику со стертыми ногами лечебную скипидарную мазь, о чем тот еще не раз пожалеет. Брута добрел до своей опочивальни. В это время дня здесь никого не было. Пребывание в опочивальне не поощрялось, ибо вид твердого, как камень матраса, мог навеять греховные мысли. Нехитрый Брутин скарп куда-то исчез. Возможно, у него теперь есть отдельная келья, только ему об этом еще никто не сказал. Бруто чувствовал себя совершенно потерянным. Он лег на койку, на всякий случай, и обратился с молитвой к Ому. Ответа не последовало. Все как прежде. Бог опять перестал ему отвечать. Вот только раньше Бруто и не ждал никакого ответа, а потому не особо беспокоился. Бог все слышит. Но если каждого верующего удостаивать ответом... А теперь слышать стало некому. С таким же успехом он мог обращаться к самому себе, и самому же себе отвечать, как Ворбис. Эта мысль не желала уходить. Замкнутый на себе разум, кажется, так говорил Ом, ничто не входит, ничто не выходит. Значит, Ворбис способен слышать только далекое эхо собственной души. И из этого он выкует книгу Ворбиса, И Бруто даже знал, какими будут заповеди. Там будет вестись речь о священных войнах и крови, о крестовых походах и крови, о благочестии и крови. Бруто встал, чувствуя себя полным дураком. Однако мысли и не думали уходить. Он был епископом, но понятия не имел, чем занимаются епископы. Епископов он видел только издалека, когда они проплывали мимо, словно спустившиеся на землю облака. Он же умел только одно. Какой-то прыщавый мальчик рыхлил мотыгой огород. Он с изумлением уставился на Бруту, когда тот попытался отобрать у него мотыгу и настолько оторопел, что некоторое время наотрез отказывался выпускать из рук инструмент. «Я все-таки епископ», — сказал ему Брута. Кроме того, я некоторое время наблюдал за тобой. Ничего ты не умеешь. Пойди и займись чем-нибудь другим. Бруто с яростью набросился на сорняки. Его не было всего несколько недель, а вся земля покрылась зеленым ковром. Ты стал епископом, потому что был хорошим. И есть железная черепаха. На тот случай если станешь плохим, потому что в пустыне были два человека, но Ом разговаривал только с одним. Раньше он этого не понимал. Ом разговаривал именно с ним. Да, надо признать, он говорил не совсем то, что приписывали ему пророки. Возможно, он вообще не говорил ничего из того, что ему приписывают. Бруто дошел до конца борозды, после чего переключился на фасоль. Людзе внимательно следил за ним из своей хижины, полускрытой среди земляных куч.